с ними всеми надо поработать. Ладно, начнем с пани Пекарской. Какая с ней работа? Ей надо сообщить о результатах дедушкиной экспертизы. О том, что часть ее марок все-таки негодяям удалось подменить. В ее кляссерах. Очкарик ведь этим занимался позавчера. Представляю, как это Баранский обрадовался, когда он принес им ее марки. Раскохотался Павлик. Надеюсь, свои клясеры она тоже заполнила чем подешевле. Разумеется, современная массовка. И, боюсь, они о чем-то начнут догадываться. И что? И в нее вцепятся. А что они подумают? Пока не знаю. Давай подумаем вместе, что они могут подумать. Павлику совсем не хотелось ломать голову над тем, что могут подумать бандиты. Он стал думать над тем, как уберечь от опасности пани Пекарскую. Мне кажется, что для начала надо ей обо всем рассказать и посоветовать доставить на Сасскую Кемпу и четвертый кляссер. Пусть у них хоть количество кляссеров сходится. Телефон пани Пикарской оказался занят. Тогда Павлик позвонил Стефику, поинтересовался, как дела, узнал, что объект торчит у себя дома над Марками и велел больше не заниматься садовыми участками потом позвонил в квартиру пана Левандовского и попросил его маму передать пану Доминику, что Павлик Хабрович позвонит ему вечером по жутко важному делу. А телефон пани Пекарской все еще был занят. В прихожую, где стоял телефон, выглянула пани Кристина. «Можно мне разочек позвонить по телефону?» Робко поинтересовалась мама. «Я недолго». «Хорошо, звони», — разрешил сын. «Наш все равно занят». Когда Павлик вошел в комнату к сестре, та его встретила предположение. «Знаешь, я вот тут думала, и у меня получается, что Очкарик обязательно попытается связаться с паней Пекарской. Из всех наследников только она имеет какое-никакое представление о Марках. И они ей завещены. А «Озабочено», — добавил Павлик, — «выйдет на нее». «Вот именно. Позвонит, скажет у него к ней дело, связанное с наследством». — Надо ее немедленно предупредить. Минутку. Там мать звонит. С нетерпением дождались, когда пани Кристина окончит свой разговор, но не успели схватиться за трубку телефона, как он дозвонил. — Езус, Мария, никак не могу до вас дозвониться. Все занято! — взволнованно кричала в трубку пани Пекарская. — Пани Пекарская! — обрадованно крикнул Павлик. Яночка чуть было не выхватила у него трубку, да сообразила, что ведь есть вторая трубка параллельного телефона в комнате матери. И, кивнув брату, пусть пока ничего не рассказывает, со всех ног бросилась в комнату пани Кристины. Павлик кричал в трубку. — Очень хорошо, что вы позвонили. Мы и сами пытались дозвониться до вас. Минуточку, прошу, пани, пока ничего не рассказывайте. Сестра помчалась к параллельному телефону. Мы оба хотим с вами разговаривать. — Я уже слушаю, — подключилась к разговору запыхавшаяся девочка. — Как хорошо, что вы позвонили. — Сейчас я вам все расскажу, — взволнованно говорила паня Пекарская. — Знаете, это действительно одна шайка, банда мошенников. Мне позвонил некий Фиксад. — Файксад, — поправил Павлик. — Не перебивай. Зашипела на него Яночка в другую трубку. Да, в самом деле, Файксет, И заявил, что во что бы то ни стало, желает увидеться со мной в связи с марками пани Спайровой. Я ответила ему, никаких таких марок у меня нет, так ведь? Так, подтвердила Яночка, вы сказали правду. Я сама их от вас унесла. И что, торопил Павлик, отцепился? Отцепился. Наверное, я хорошо притворилась выжившей из ума старухой. Сказал, что еще позвонит. Но это не все. Ко мне приезжал тот самый противный адвокат. «Очкарик», — констатировал Павлик, удивляясь, как верно сестрой они все предвидели. «И шарил? Вынюхивал? А вы откуда знаете?» — удивилась пани Пекарская. «Очень подходящее выражение. Вынюхивал. А ваш дедушка, дедушка, чуть с ума не сошел от радости и сидел над марками всю ночь, но еще не закончил». Сказал, как закончит, сам к вам приедет. Мы как раз звонили, чтобы вам об этом сообщить. Значит, там было что-то ценное, обрадовалась пани Пекарская. Еще бы, воскликнул Павлик, но старушка перебила его. Расскажите, когда приедете, но не сегодня. Сегодня у нас сборище наследников, мы все собираемся в квартире покойной.